Соколиный глаз. «Что это было? Генри и его сокол затуманили твой разум?» Хлоя была ошеломлена. Интернат уже давно проснулся, и подруги направились к фрау Грундельвальд. Генри шествовал впереди, а девочки за ним на расстоянии и тихо переговаривались. «Он исчез!» — в отчаянии прошептала Саша, глядя на Генри — который шел по коридору с соколом на руке и весело насвистывал. Амулет исчез. Это он его забрал. Других предположений у нее не осталось. После того, как Генри, сокол и Хлоя вышли из комнаты, Саша амулета не нашла. Он как сквозь землю провалился. Хлоя споткнулась о поводок жемчужинки, и собачка возмущенно залаяла. «Прости». «Что значит «исчез»?» Он пропал после того, как мы выпали из шахты. Саша чувствовала себя отвратительно. Его забрал либо Генри, либо этот жуткий сокол Сирин. И если мы с тобой не отправимся в мир историй, мы его больше не увидим. Мальчик дошел до кабинета директора и оглянулся. «Где вы застряли, девочки?» Саша с мольбой посмотрела на Хлою. Что ей оставалось делать? Позволить ему снова испариться вместе с Амулетом? «Если нас не будет здесь в выходные, твои родители не смогут забрать жемчужинку», — подчеркнула она. Идея вернуться в таинственный парк и снова оказаться во власти царивших в нем сил нравилась ей не больше, чем Хлое. Но в одиночку, без подруги, Саше в мире истории было не справиться. «Да будет тебе! Соглашайся!» Хлоя едва заметно кивнула. «Хорошо. Давай вернемся в мир историй!» Саша ободряюще улыбнулась, сама не зная наверняка, верное или неверное решение они приняли — Каким бы захватывающим ни получилось их последнее путешествие в мир историй, они едва избежали когтей опасного морского дракона. Что поджидает их на этот раз? Она хмуро поджала губы. Что бы там ни произошло, вначале нужно решить главную проблему, а именно вернуть себе амулет. Подруги подошли к Генри, который стоял с директором на пороге ее кабинета. Сирин ни на секунду не выпускал из виду высокую женщину со строгой прической. «Моя дорогая фрау Грундельвальд, как я рад снова вас видеть! Да еще так скоро!» Сладким голосом пропел Генри и обворожительно улыбнулся. Хлоя с отвращением скривила лицо. «Эти двое друг друга стоят!» «А я-то как рада!» — ответила директор, но прозвучало это совсем нерадостно. Ее взгляд подозрительно метнулся к Сирину. Саша ухмыльнулась. «Пускай этот хищник покажет ей свои коготки!» Они прошли в кабинет директора. Та нервно потирала руки. «Чем обязана визиту?» «Ваш босс остался недоволен нашими кандидатками?» Она неопределенно махнула рукой в сторону Хлои. Саша разозлилась. «Вопрос скорее в том...» Хлоя мягко положила руку ей на плечо. «Не надо». Генри рассмеялся, очевидно стараясь выглядеть непринужденным. «Девочки были на высоте. Зоранцельпетин...» владелец управляющий парком развлечений Мир Историй, был настолько ими впечатлен, что хотел бы поприветствовать их в своем парке еще раз. Лучше всего сегодня. Саша затаила дыхание. Разрешит ли Грундельвальд? От уроков по выходным они были освобождены, но если не уезжали домой, то покидать школу-интернат считалось нежелательным. «Ну, не знаю», — задумчиво произнесла директор. «Хлое следовало бы думать о своей успеваемости, а не...» Сирин угрожающе поднял крылья. Директор отшатнулась и сделала несколько шагов назад, пока не уперлась в край стола. Громадная хищная птица не сводила с нее глаз. Саша завороженно наблюдала, как лицо фрау Грундельвальд приняла отсутствующее выражение, как прежде у Неллы. Директора словно загипнотизировали, хотя это, конечно, было не так. Сирен просто птица. Да, он нагонял ужас, но не более того. Однако было видно, что Грундельвальд его всерьез опасается. Но после того, как она поступила с Хлоей, директор не заслуживала ее помощи. «Хорошо, хорошо!» — тихо пробормотала директор. «Пусть девочки повторно отправятся в мир историй. Я извещу их родителей в виде исключения». Она развернулась и схватила телефонную трубку. «Превосходно!» — радостно воскликнул Генри, порывисто обнял девочек и вывел из кабинета. Сокол пролетел так низко над волосами Саши, что Фрода испуганно вскрикнул и выпорхнул оттуда, как стрела. Хлоя вынырнула из-под руки Генри. «То, что мы согласились, не означает, что мы не ждем от тебя объяснений». «Почему мы? Почему опять? Мы только что вернулись. На свете полно других людей, которые хотели бы попасть в парк. Например, Нелла. Она готова на все, лишь бы пойти с нами». Хлоя мрачно взглянула на Генри, а жемчужинка злобно зарычала. Саша не выдержала и усмехнулась. «Кто бы мог подумать, что книжная Барби, как недавно она называла Хлою, способна вести себя так вызывающе? Она подумала, что было бы уместно тоже скинуть с плеча руку Генри, но не хотела показаться грубой. Вдруг он им еще понадобится». Это был их шанс вернуть амулет. В конце концов, Генри перед девочками в долгу. Они его спасли. Если бы не Хлоя и Саша, лежать бы ему сейчас на дне лагуны в царстве тысячи вод. Генри убрал руку с плеча Саши и небрежно прислонился к стене коридора. — Я здесь не единственный, от кого ждут объяснений, — с таинственным видом произнес он. «Вы случайно не забыли сообщить мне перед отъездом что-то важное?» Саша замешкалась с ответом, и Хлоя выпалила. «Так дело не пойдет. Я первая спросила». Она нетерпеливо стучала ногой по полу. Саша точно знала. Хлоя не отступит. И даже Генри это понимал. «Мир историй», — запинаясь начал он, — «парк». Весь остров в опасности. От его высокомерного тона не осталось и следа. Саша нахмурилась. Генри выглядел обеспокоенным и даже напуганным и с тревогой посмотрел на сидящего на его плече сокола. Вы забрали амулет, который срочно нужен там. Мальчик нервно откинул с лица темную прядь. На его лбу сверкнули бисеринки пота. «К счастью, Зора над вас в таком восторге, что прощает вам этот проступок. Но амулет лучше вернуть». «Я не понимаю, о чем ты...» — выдавила из себя Саша. По правде говоря, она прекрасно понимала, о чем он говорит, но не могла взять в толк, зачем Генри вообще поднял эту тему, если амулет давно у него. Какой в этом смысл?» Хлоя смотрела на него в недоумении и, вероятно, думала о том же самом. «Нам не по душе твои игры. Ты можешь водить за нас, фрау Грундельвальд, но не нас. Так что не трать силы зря». Генри занервничал еще сильнее. «Поверьте, меня бы здесь не было, не будь на то крайней необходимости». Саша пристально посмотрела на него. «Что с тобой, Генри?» «Что-то случилось?» По отчаянному выражению его лица она понимала, что он борется с собой. Но вдруг на лице мальчика заиграла привычная ухмылка. «Все в порядке!» — он опустил ладонь на руку Саши. «Зоран сам вам все объяснит. Мы ведь уже обсудили, что вы пойдете со мной. Собирайте вещи, встретимся в порту». Его озорные глаза смотрели то на Хлою, то на Сашу. «Я с удовольствием помогу вам упаковать вещи. Так мы быстрее управимся и...» «Нет!» — хором запротестовали подруги. Хлоя взяла Сашу за руку и потащила по коридору. Как и следовало ожидать, там уже собралась толпа любопытных девочек. Возбужденный шепот сопровождал их до комнаты Саши. Она демонстративно захлопнула дверь перед их носом и принялась мерить шагами комнату. «Если амулета здесь нет, и у Генри его нет...» «Тогда где он?» Она осмотрела вентиляционную шахту, крышка которой по-прежнему лежала на полу. «Я проверю наверху, и если мы его там не найдем. «Придется исходить из того, что Генри ломает комедию», — выпалила Хлоя. «От него можно чего угодно ожидать». Недолго думая, она встала на спинку кровати и поднялась в шахту. «У него был такой странный вид, почти напуганный», — возразила Саша, запихивая в рюкзак одежду. «По своему опыту они знали, что все необходимое получат в парке», а с собой достаточно взять один рюкзак. «Я уверена, что он ведет двойную игру», — раздался из люка голос Хлои. Саша вздохнула. «Скорее всего, ее подруга права. С другой стороны, они его спасли. Они вместе отправились в свое первое приключение, и это должно было их сплотить, не так ли?» Она вспомнила синие, как море, глаза Генри. Вспомнила его смех. Неужели он способен заманить их обратно в парк под ложным предлогом, только чтобы заслужить похвалу босса? «Его там нет! Саша, ты меня слышишь?» Хлоя высунула из люка голову и осторожно выбралась наружу. Саша вздрогнула от нахлынувших на нее мыслей. «Да, его нет. В шахте нет». «В комнате нет». «Он у Генри! У кого же еще?» — прошипела Хлоя. В дверь постучали. Застигнутые врасплох девочки подскочили на месте. «Нам пора!» — донесся из коридора голос Генри. «Вы готовы?» «Вспомни дурака, и он появится!» — воскликнула Хлоя. «Я все слышал! Я оскорблен до глубины души!» — отозвался он. Саша криво усмехнулась. «Ладно, давай скорее пойдем и заберем твои вещи. Чем раньше мы отнимем у него эту штуковину, тем лучше».